Часть 3 Дезритмер. «Я делаю свое дело, и ты делаешь свое дело. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты — это ты, и я — это я. И если нам случилось найти друг друга, это прекрасно, а если нет, ничего не поделаешь». Фриц Перлс. Гештальт. Молитва. Глава 1 Имперский стиль. Капитан Сташевич, минут двадцать, стараясь не упускать важных деталей, докладывал хамсену о последних подвижках в деле пестрых. Подполковник все это время поощрительно кивал и временами записывал что-то в свой черный блокнот. «Разрешите идти?» Иннокентий Альбертович, закончив доклад, поднялся с места Сташевич. Одну минуту Андрей Казимирович мягким жестом усадил его обратно хамсен и тут же продолжил. «Вы, видимо, из субординационной деликатности так и не поинтересовались весьма странной причиной появления в вашем славном Иркутске такой экзотической птицы, как я. Да еще на посту начальника обычного городского отдела МВД». Сташевич отреагировал на это замечание подполковника дипломатически, то есть без комментариев. «Так вот», — удовлетворившись такой реакцией, кивнул Хамсин. «Признаюсь, я у вас человек временный, но прежде чем мы продолжим наш разговор, товарищ капитан, прошу вас подписать эти документы. Это обязательство неразглашения совершенно секретной информации четвертого уровня». Хамсин поднялся из-за стола, подошел к стоящему у стены сейфу, вынул из него неприметную серую папку и протянул Сташевичу. Андрей несколько минут внимательно изучал документ, после чего трижды подписал его и проставил дату. Подполковник вновь подошел к сейфу и достал из него некий небольшой прибор, по виду весьма напоминающий метроном. Затем он нажал на какой-то рычажок на этом приборе и И тот, включившись, начал странно в каком-то непрерывно меняющемся ритме постукивать. «Дело в том, коллега, — продолжил хамсен что некоторое время назад мне было поручено возглавить совместную спецоперацию органов МВД и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР по розыску и обезвреживанию группы диверсантов. «Предположительно, эта группа состоит из пяти человек». Хамсин на секунду отвлекся от повествования, вновь прикоснулся к прибору, и тот застучал в ускоренном, еще более раздражающем рваном ритме. «Итак», – перевел он вновь взгляд Насташевича, «в период с 1948 по 1950 год пропали без вести два высокопоставленных офицера МГБ». Вследствие имело множество версий, однако сам факт действия этой группы впервые был документально доказан в 1950 году, после третьего похищения на территории Крыма. Похищенные в силу своего служебного положения являлись важными секретоносителями, особо замечу, что все они были отпущены диверсантами через несколько недель. К несчастью, эти люди были доведены похитителями до глубокой инвалидности, их психическое состояние можно было диагностировать как полную невменяемость. В 1951 году подобный эксцесс четвертым похищением произошел на западе Украины. Собранные нами сведения об этой группе до сих пор были крайне скудны. Однако две недели назад из своей квартиры в Иркутске «Бесследно исчез еще один офицер в недавнем прошлом, весьма высокопоставленный руководитель органов госбезопасности областного значения. Как вы понимаете, капитан, это и стало причиной моего появления здесь». Хамсин достал из кармана кителя коробку с папиросами, придвинул к себе большую богемского стекла пепельницу и закурил. «Рапсодия!» Так называется спецоперация, которые вы в ближайшее время будете активно привлечены, Андрей Казимирович. Однако вы пока можете заниматься текущей работой. Обкатывать в деле свою опергруппу вам сообщат, когда вы понадобитесь. Разрешите один вопрос, Иннокентий Альбертович. Уже почти в дверях кабинета решился поинтересоваться Сташевич. Хамсин вновь запустил свой странный хаотичный метроном, и только после этого кивнул. «Задавайте!» от чего такое странное название операции?» «Рапсодия!» Подполковник вышел из-за стола, подошел к плотно зашторенному окну и, слегка отодвинув одну из портьер, некоторое время молчал. Хамсен то ли созерцал происходящее снаружи, то ли размышлял о чем-то. Впрочем, не прошло и минуты, как начальник снова заговорил. «Как я уже сказал, Андрей Казимирович, более развернутую информацию вы получите, когда приступите к непосредственному участию в данной спецоперации». «А я к вам прямо из морга!» Эту странную фразу Арон выпалил прямо в лицо, едва подошедшему к дверям своего кабинета Сташевичу. «И вам славного утра!» Отпирая дверь, ласково промурлыкал Сташевич, И столь же непринужденно продолжил. «Как смели вы восстать зарею? Стихия мертвых, час ночной». особые обстоятельства оставил без внимания шутливое стихоплёсство начальства Каплан-младший. «В четыре утра мне позвонил Яков Альбертович и попросил явиться в морг». «Изрядно». «И что?» «Я явился?» — мотнул своим крупным носом Арон. «Вот». Он потянулся к внутреннему карману пальто и извлек на свет Божий сложенный в четверо листок, а также нечто, завернутое в чистую белую тряпицу. «Протокол изъятия и вещдок», – торжественно заявил младший судмедэксперт. «От Лунеева Якова Альбертовича». «А сам Лунеев чем занят?» – разворачивая листок, – осведомился Сташевич. «Яков Альбертович проводит срочное вскрытие тела Пестрова-Пестрых». Необходимо убедиться, что его смерть не была насильственной. Толково. Ух ты! Последнее восклицание капитана относилось к предмету, лежащему на столе в развернутой тряпице. Первый луч, заглянувшего в окно утреннего солнца, по-детски обрадовался нежданному подарку и принялся им играть. Радужные цветные искры, вспыхивая, побежали по поверхности небольшого овальной формы предмета. Брошь! С розовым сапфиром и изумрудами. Деловито и профессионально принялся докладывать Арон. Центральный камень, примерно 3,5 карата. Белое золото. Русский ампир, он же имперский стиль. Не поручусь, но, скорее всего, середина или конец прошлого века. Ценность весьма значительная. Обнаружена товарищем Лунеевым при вскрытии в пищеварительном тракте уголовника-рецидивиста Горохова С.А. Кличка «Бритва». «Да уж, покойный был опасный Остряк. И как же он ее проглотил, такую большую и ценную?» — удивился Сташевич. «Данная брошь была найдена застрявшей в пищеводе погибшего», — невозмутимо продолжил арон «Судя по всему, она находилась в его рту, когда он размял зубами ее край, превратив в режущий инструмент. Действуя брошью как импровизированным лезвием, Горохов надрезал веревки на запястьях одного из своих подельников» дальнейшее известно. Сама же брошь была случайно проглочена погибшим при падении с грузовика. Впрочем, хотя и пищевод покойного изрядно пострадал, смерть Горохова наступила не по этой причине. И даже не из-за сравнительно легких огнестрельных ранений, а вследствие черепно-мозговой травмы. Андрей внезапно замолчал, словно о чем-то задумался. Но уже через минуту он поднял взгляд на Каплана-младшего. «Слушай, Арон». «Все забываю у тебя спросить, а как вы с радой распорядились тогда в Крыму, найденным в старом кувшине кладом?» «Нормально распорядились. По закону», — солидно поджав пухлые губы, ответил парень. «Я обо всем председателю колхоза доложил, и все найденные ценности ему по описи передал. Справедливый человек. Он меня тогда еще очень хвалил, руку жал. Ну а перед нашим с Йоркой отъездом из колхоза наищедрейшую премию выдал». Натуральным продуктом. Пять мешков картошки, пуд кукурузы, 10 кило меда и, главное, огромный на полпуда оковалок соленого свиного сала с розовыми прожилками. За половину того меда и три кило сала мы с Йоркой в пригороде Джанко у одного хозяина роскошный сарай на все лето сняли. А что, выгодно? Мы же не фраера какие. Да уж, бросив на Рона короткий взгляд, отреагировал на его рассказ капитан. «Да вы не подумайте плохого, Андрей Казимирович. Мол, Каплан младший, недоразвитый идиот и настоящей ценности того чертова клада не понимал», поморщился от взгляда начальника арон «Председатель, разумеется, нас надул и клад себе оставил. Но с другой стороны, вы же сами понимаете, чтобы получить более-менее приличную сумму за те старинные монеты, пришлось бы выходить на криминал, а это чревато. Ну а надежного прикрытия, как сейчас, у нас тогда и в помине не было». «А трупам деньги без надобности. Впрочем, все это в прошлом. Сейчас лучше одели И Я, товарищ капитан, хочу сделать замечание по поводу этой вещи». И Арон, в перил указующий перст, в лежащую на столе, посверкивающую посреди белой тряпицы брошь. «Делай свое замечание», — вслух разрешил Сташевич, а про себя не без смущения подумал. «А мальчишка все же не так прост. Порода». «Так вот, я от деда кое-чему научился и скажу вам со всей ответственностью, такая брошь не может быть одинокой. 9 из десяти, что она является частью ювелирного гарнитура, должны быть еще и серьги. Полный же гарнитур, исполненный мастером такого уровня в имперском стиле, стоит многократно дороже». «А знаешь что, Арон Арестархович?» с интересом разглядывая сверкающую вещицу, заявил Сташевич. «Я думаю, ты прав». И, как ты заметил, 9 из 10, что бандиты, кроме денег, нашли в сейфе весь гарнитур, то есть и брошь, и серьги. Скорее всего, дело было так. Дим Димыч, он же Пестрых-младший, пришел ночью в кассу, чтобы забрать из тайника в сейфе вышеупомянутый гарнитур. Но тут в кассу вламываются бандиты, и бывшему миллионеру остается только подбросить компрометирующие его драгоценности в сейф к зарплатным деньгам то есть отдать в руки бандитов. А там пойди догадайся, чьи откуда такие царские цацки. Ты вот что, товарищ Каплан. Подскажи-ка мне лучше, кто сейчас в Иркутске подчевает на ювелирных лаврах твоего знаменитого деда? — Да, пожалуй, что подскажу, — задумчиво протянул Арон. — Понимаю теперь, к чему вы клоните. Давайте попробуем развить эту нашу с вами гипотезу. Мы нашли в трупе бритвы брошь. А серьги ни у Левитана, ни у его подельников так и не найдены. Следовательно, их прихватили бежавшие бандиты. Это вся их добыча, и у них нет нового выхода, кроме как подороже продать ее. Так, может быть, нагрянуть к этому товарищу-скупщику краденого с обыском? А уж там я покашляю. Не пойдет, Арон, покачал головой Сташевич. Во-первых, чтобы подтвердить нашу версию с сережками в сейфе, Я должен навестить в СИЗО известного гражданина Левитана. Во-вторых, твоя золотоносная дыхательная аллергия в таком месте, как ювелирная скупка, может закончиться для тебя плачевно. Представляешь, сколько у такого драгоценного деятеля может быть в разных местах заначек? Не меньше, чем на нелегальном прииске у черных старателей из рассказов Джека Лондона. Сделаем так. Я пока навещу Левитана, а ты собирай опергруппу. Будем готовиться к спецоперации. Знакомый вид. Правильно говорят про святое место. «Государственная скупка», — гласила скромная черно-белая вывеска. Сташевич толкнул тяжелую дверь. Самого капитана было не узнать. Элегантная шляпа... Великолепного кроя серый английский костюм, а также черные лаковые штиблеты – все это вместе являло совершенно нетипичный для русской сибирской провинции образ, или, если угодно, стиль, вызывающий, бросающийся в глаза стиль явно не здешнего джентльмена. «Чем могу?» – донесся мужской голос из-за стеклянного окошка с низкой полукруглой прорезью. Голос принадлежал сидящему на стуле за окошком сухопарому брюнету с обильной серебристой проседью на изрядно лысеющей голове. Его скучную макушку слегка оживлял крохотный, словно приклеенный к лысине, кругляш черной ермолки. Чтобы задать вопрос, брюнету пришлось оторваться от толстенного грозбуха. «Добрый день! Могу я видеть Эвикдора Моисеевича Гулько?» отозвался джентльмен и элегантно коснулся двумя пальцами края своей заграничной шляпы. «К вашим услугам!» «С кем имею честь?» С нотками тревоги в голосе поинтересовался брюнет. «Инокентий Константинович Зайенс!» мило улыбнулся джентльмен. «Инженер-градостроитель!» «У вас проездом!» «Градостроитель Зайенс?» «Странно знакомая фамилия...» Плохо скрывая все возрастающую настороженность, пожевал тонкими губами брюнет. Чуть отвернувшись от гостя, он обвел рукой пространство позади себя. «А у меня, Иннокентий Константинович, как видите, здесь скупка, оценка. Да-да, именно поэтому я здесь», — еще обаятельнее улыбнулся гость. «Ведь именно вас мне рекомендовали как единственного настоящего мастера в этом городе». «Да, вот и причина моего к вам визита – бабушкина брошка». В этом месте Сташевич взглянул на оторопелого ювелира и на секунду задумался. «Импровизация – мать правдоподобия», – тут же решил он, а посему бестрепетно продолжил. «Вы знаете, Авикдор Моисеевич, такая жалость. Старушка перед тем, как почить в Бозе, чрезвычайно страдала маразмом. И представьте...» Словно малое дитя она любила играть со своей любимой брошью. Как-то раз наша бабуля уснула в своем кресле-качалке, ее драгоценная игрушка выпала из слабых старческих рук и угодила под полозе. Такой афронт. И что вы себе думаете? Осенью нынешнего года моя старшая кузина, которая наша милая, но совершенно покойная старушка приходилась родной бабушкой, решилась, наконец, выйти замуж. Так вот, на семейном совете мы постановили, что самая дорогая сердцу усопшей вещь должна принадлежать ее старшей и исключительно любимой внучке. Тем не менее, невозможно такую ценность дарить в столь неприглядном виде. Необходим ремонт. Специалистов же, подобных вам, маэстро, в наше время днем с огнем. Так что, Авикдор Моисеевич, не сочтите за труд, взгляните». Старшевич вынул из внутреннего кармана пиджака и протянул брюнету черную лаковую коробочку. Скупщик включил светильник и вставил в левый глаз ювелирный монокль, точную копию каплановского Так, — раскрыв коробку, озадаченно протянул он. — Ого! Да вы смеетесь, товарищ Заянц! — перешел он через мгновение к резким, почти гневным обертонам. Это середина не девятнадцатого, а восемнадцатого века. Такую брошь могла носить сама Екатерина Великая. Вы что, любезнейший, государственный музей ювелирного искусства обнесли? Что же, Виктор Моисеевич, похоже, мы с вами не договоримся. Верните вещь, с железом в голосе потребовал фальшивый Зайенс. Директор скупки решительно убрал брошь в коробку и накрыл ее правой ладонью. «Простите, уважаемый, но мой долг немедленно сообщить об этой вещи в органы», — твердо заявил он. Стремительной гюрзой гибкая длань уважаемого метнулась в полу овал окошка и впилась в воротник рубашки скупщика. Треск отрываемых пуговиц, мощный рывок и дряблая щека, также слезящийся ужасом блеклый голубой глаз, жестко вдавлены в мутное стекло перегородки. «Ты на кого глазенки пучить надумал, Тритон земноводный?» Вызывающе скучным голосом Поинтересовался Сташевич. «Камешки на родину?» «Ты, Витя, разве что в брошках до да рыжье разбираешься, А в людях нет». Расслабленный, чуть пьяный Сташевич Без пиджака, с приспущенным галстуком Сидел за накрытым столом В хорошо знакомой ему соседней Со скупкой комнате бывший рабочий гостиной старика Каплана. «Витя, он же Авикдор Моисеевич Гулько, с покаянной, чуть припухшей с левой стороны физиономии, в скорбном молчании внимал речам гостя». но «Ну, к примеру», — продолжил разглагольствовать гость, «зачем ты, Витя, в правоверные иудеи подался? Какой ты к Богу а Авикдор Моисеевич, ты же Гулько, Виктор Михайлович, хохол щирый». «Хорошие ювелиры, не еврей Это такие подозрительно!» Поджав губы, скромно заметил Гулько. «Таки да, в этом что-то есть», — неожиданно согласился Сташевич. «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Не так ли, господин Зайенс?» Криво улыбнулся правой стороной лица мастер Гулько и протянул гостю дружественную руку. «Витя!» «Для тебя я просто Кеша!» — обаятельно улыбаясь, пожал протянутую руку Сташевич. «Ну так как же наш ремонт?» — кивнула на лежащую тут же на столе черную коробочку с брошью. Витя отодвинул в сторону большую длинную селедочницу с нарезанным дольками, луком и ароматными кусочками хвостатого астраханского залома, взял коробочку в руки и бережно раскрыл ее. «Какая вещь!» С печальным восхищением вздохнул мастер. Теперь такое уже не делают, даже я. А ремонт действительно нужен, и непростой, капитальный. А потому 25 кусков кеша. И это мое последнее слово. 50 кусков, Витя, или я снова рассержусь, покачал головой мнимой кеша после чего опрокинул в рот стопку водки и аппетитно закусил ее поддетым на серебряную вилку с сочным селедочным бочком. — Видите ли, Иннокентий Константинович, — посуровил припухшим ликом мастер Гулько, — я вам скажу из жизни, эта вещь, как оба с вами понимаем, стоит гораздо больше наших советских пятидесяти тысяч, но мы с вами не в Москве. И даже не в Ленинграде, мы с вами в наших таежных, иркутских, палестинах, и цены у нас здесь тоже таежные, так что...» И Гулько отодвинул коробочку с брошью гостю. «Поезжайте с вашей вещью в столице и там спросите. Возможно, вам такие вручат ваши пятьдесят тысяч». «Это твое последнее слово, Витя?» Нахмурив брови, потянулся за коробочкой гость. 30 Кеша!» стремительно прикрыл ладонью яблоко раздора Гулько, тридцать, и деньги немедленно. Засиделись мы, Кеша. Уже и ночь прошла, утро скоро. Гулько поднялся из-за стола и сутулясь медленно направился из крохотной гостиной к двери, ведущей в помещение скупки. Шарах! Раздался оглушительный грохот, вышибаемый могучим ударом входной двери. Не дошедший до выхода из гостиной пожилой ювелир с резвостью мальчика метнулся к стоящим в углу гостиной напольным часам. Хищно оскалив зубы, он спиной прижался к их застекленной части, после чего нагнулся, приподнял правую широченную брючину и выхватил из опоясывающей лодыжку черной лаковой кобуры, смахивающей на миниатюрного хромированного бульдога револьвер. «Кассу берем и ходу!» донесся чей-то грубый голос из помещения скупки. «Не пыли, братан!» возразил ему кто-то не менее нежный. «Надо хозяина трясти с пристрастием. Весь хабар брать будем. Этот же дяра где-то здесь, а вон и дверца». Гулько, судя по всему, просто так сдаваться не собирался. Он взвел курок и решительно направил оружие на дверь. «Я извиняюсь, Витек» прошептал ему на ухо неслышно подобравшийся сзади мнимый Заянс. «Отдай пушку папе, пан ювелир. Папа разберется». Мягко, но умело Сташевич вывернул опешившему Гулько руку и отобрал револьвер. После чего мгновенно оказался у двери, толчком ноги распахнул ее и исчез в помещении скупки. Оглушительный грохот и вспышки выстрелов за зияющим темным дверным проемом слились в безумной какофонии с какими-то совершенно дикими индейскими боевыми воплями. И-и-и-и, грах! Одесса-мама, грах-грах! Я-а-а, Иркутск-папа, грах! У-у-у, курва-сибирская, грах! я иркутск папа грах у у у курва сибирская грах о о валим, братва, валим! Грах-грах! «На, падла залетная! Грах, грах, грах!» В наступившей, наполненной едкой пороховой гарью тишине, присевший на корточки, и обхватившей голову руками, пан-ювелир медленно приходил в себя. «Очнись, Витя!» — окликнул его знакомый голос. «Ноги нам делать надо. Сейчас на этот шухер птахи и красноперые прилетят. Тебя по-любому трясти будут, дыш да и на хате не миновать!» «Если есть какое палево, перекантовать его надо. Потом вернешься, скажешь, мол, грабили, убивали, с перепугу отчалил. К тебе вопросов не будет, ежели, конечно, менты не найдут чего. Вставай, Витя, вставай!» сташевич наклонился и потряс гулько за плечо. Скупщик понемногу приходил в себя. Уже через мгновение он отодвинул в сторону напольные часы и силой нажал на какой-то верхний кирпич в стене. На уровне его груди тут же открылся до этого незаметный хитрый тайник. Не стесняясь проверенного в бою приятеля, барыга начал лихорадочно перекладывать в потертый кожаный саквояж какие-то свертки и коробочки. «Уходим, Кеша!» «Я закончил!» — решительно бросил он через минуту. «Это хорошо, Витя!» «Хорошо, что закончил!» — кивнул Кеша и осторожно защелкнул на правом запястье приятеля новенький блестящий наручник. «Инокентий? Это подло!» — с глубокой укоризной покачал пляшивый с проседью головой мастер Гулько.